Глава 7. Угрозы интернета. Отель солнечного света против лунной леди. Касабланка – не самый знаменитый отель в Нью-Йорке и далеко не самый роскошный, но точно самый необычный. Ему досталось в интернете, который усилил эффект негативности, позволив психопатам, клеветникам и троллям получить доступ к самой большой аудитории, чем когда-либо. Но руководство Касабланки поняло, как победить на этой арене. Каждый вечер почти пять сотен отелей в Нью-Йорке соревнуются за хорошие отзывы на Tripadvisor, и каждое утро побеждает Касабланка. Она получает так много оценок в пять звезд, что уже больше десятилетия находится в пятерке лучших отелей города и обычно на первом месте. Удача Касабланки особенно необычна, учитывая. Какие неблагодарные люди там останавливались. Некоторые снимают самые маленькие и дешевые комнаты. В их описании числится только одна узкая кровать. А потом ставят оценку в одну звезду, потому что туда не влезло 4 человека. Им лень открывать окно, поэтому они жалуются на нехватку свежего воздуха. Еще эти клиенты утверждают, что бесплатный завтрак не стоит потраченных денег. и морщится потому что бесплатное вино, подаваемое в счастливые часы, наливают из бутылок за 12 долларов. Многих поражает шум с улиц окраин центра Манхэттена. Один из клиентов жаловался, что возле Касабланки толпы людей. Видимо, он не думал об этой проблеме, когда выбирал отель на западной 43-й улице в паре шагов от Таймс-сквер. Другой критик объявил себя в целом расстроенным тем, что Таймс-сквер Полная чушь. И, конечно, виноват в этом был отель. А еще тут была лунная леди. Она заехала после полуночи и внезапно сообщила, что ей нужна комната с видом на Луну. Поскольку отель находится в шестиэтажном здании, окруженном небоскребами, эту просьбу было сложно выполнить. А в первом часу ночи единственной зарезервированной для гостей свободной комнатой был номер на пятом этаже. Клерк, у которого не было астрономической карты лунной траектории, сказал, что не может гарантировать вид на Луну. Но он надеялся, что в целом комната гостю удовлетворит. Этого не случилось. Женщина позвонила на ресепшн и пожаловалась, что в номере вообще нет окон. Клерк знал, что там два окна с деревянными жалюзи, поэтому вызвался подняться и открыть их. Но клиентка отказалась от предложения и объявила номер неприемлемым. Клерк предложил ей комнату в другом отеле этой сети. Но женщина покинула отель и написала отзыв на TripAdvisor, описывая ужасы кособланки. «Если это ваш первый раз в Нью-Йорке, и вы останавливаетесь в этом отеле, то, скорее всего, больше никогда не вернетесь в Нью-Йорк», – заявляла она. «Окон не было». «В номере не было окон. Я не могла в это поверить. Номер размером с туалет без окон похож на гроб». Заголовок отзыва с одной звездой гласил «Чрезвычайно разочаровано. Не выбирайте его». Веру эру до адвайза. ательер легко мог попрощаться с такой гостьей, понимая, что она никогда больше не омрачит его лобби своим присутствием. «Но сегодня...» Гости вроде нее никогда по-настоящему не уходят, а оценки в одну звезду годами висят на Trip Advisor, отпугивая тысячи потенциальных клиентов. Каким бы ни был ваш бизнес, недовольные клиенты имеют огромное влияние в мире интернета. Они получили так много власти, что есть даже подпольная индустрия, которая использует эффект негативности. Шантажисты атаковали менеджеров отелей и рестораторов выставляя плохие отзывы на TripAdvisor, Yelp, Google и Facebook. Иногда к ним прилагаются постановочные фотографии грязи и вредителей. Потом шантажисты предлагают удалить эти отзывы, если им не выставят счет. Они знают, какими ужасными могут быть последствия одного единственного комментария об отравлении или постельных клопах. Предпринимателям приходится разбираться с фальшивыми отзывами соперников или нанятых рецензентов а еще с несправедливыми оценками клиентов. Проблема стала такой большой, что появилась кустарная промышленность таких экспертов по контрнегативности, как Эдриан Эшли. Этот консультант из Сан-Франциско помогает бизнесам разбираться с плохими отзывами и собирает истории ужасов на сайте yelpsucks.com. По крайней мере, раз в неделю я получаю слезные звонки людей, которые утверждают, что Yelp мешает их бизнесу, — говорит она. Они чувствуют себя беспомощными жертвами, одинокими и ничего не стоящими, словно это их вина. Они винят себя за то, что не понимают, как работает Yelp, и не знают, как избавиться от плохого отзыва. Угрозы со стороны Yelp и TripAdvisor влияют на бизнес, но негативные комментарии в интернете могут вызвать то же чувство отчаяния В любом пользователе соцсетей, то есть почти у всех. Касабланка не смогла избавиться от отзыва лунной леди. Он все еще висит на TripAdvisor, и его могут прочитать многие путешественники, которые при выборе отеля в первую очередь просматривают оценки в одну звезду. Но отель все равно процветает, потому что научился справляться с властью плохого в интернете. Виноваты звезды. Предположим, читая в интернете отзывы о жилом комплексе «Башни в Кленовой роще», вы находите оценку некоего Петта. «Район хороший, а жильцы добрые и приветливые. Аренда доступная. Мне нравится это место. И я готов порекомендовать его всем». Насколько сильное влияние окажет на вас этот отзыв? Когда исследователи проверяли его эффект на нескольких экспериментальных сайтах, То обнаружили следующее ответ зависел от места комментарию на личном сайте Блог Петта доверяли меньше, чем выставленному на apartmentreview.com, который позиционировался как Отзывы о квартирах настоящих людей. Но читатели иначе оценивали негативный отзыв Петта: Район плохой, а жильцы злые и неприветливые, аренда слишком высокая. Мне не нравится это место и я никогда никому его не порекомендую. На первый взгляд отзыв кажется несколько странным. Неужели все жильцы злые и недружелюбные? Или просто Пэт, неприятный в общении? Если аренда слишком высокая, почему он поселился там и все еще живет? Может, его выселили по какой-то причине, и теперь он мстит владельцу? Связан ли этот отзыв скорее с личными проблемами Пэтта, а не с башнями в кленовой роще. Логично, что после раздумий такой отзыв вызывает подозрения больше, чем положительный. И вы обратите внимание на сайт, где его опубликовали. Но во время эксперимента люди обращали на это меньше внимания, им было все равно. Они считали, что жалобам Петта можно верить, кем бы он ни был. Эффект негативности влиял на мнение людей о башнях в кленовой роще, Они никому не желали оказаться в этой адской дыре. Другие исследования подтвердили этот уклон в интернете. Планируя отпуск, люди больше времени изучают негативные отзывы, которые влияют на них сильнее позитивных. Имеют значение даже расплывчатые плохие комментарии без конкретики. Анализ трендов продаж Amazon и Barnes Nobles показал, что для художественных и нехудожественных книг Работает тот же самый эффект. Отзыв в одну звезду вредил продажам больше, чем помогал отзыв в пять звезд. Сердитые люди вроде Петта или Лунной Леди приносят столько вреда, что исследователи бизнеса относят их к особой категории клиентов – террористы. Этот термин создали задолго до появления отзывов в одну звезду на TripAdvisor и других сайтах. Исследования старомодного сарафанного радио показали, что недовольные клиенты охотнее обсуждают свой опыт и делятся им с другими, чем довольные. Некоторые из первых работ проводились с 1980-х в корпорации Xerox, которая каждый месяц просила 40 тысяч клиентов оценить свое удовлетворение по шкале от 1 до 5, где 3 ⁇ нейтральная оценка. Изначальной целью было получить оценку 4. В целом удовлетворен. Или 5. Очень доволен. От всех клиентов. Но потом компания обнаружила, что 4 не гарантировала успех. Малейшая неудовлетворенность могла убить продажи. Поэтому Ксерокс изменила цель и стремилась получить 5 от всех клиентов. Та же самая история и с покупателями машин, пассажирами авиакомпаний, пациентами больниц, клиентами телефонных компаний и компьютерных фирм. Проанализировав десятки тысяч рейтингов в 1990-х, исследователи бизнес-школы Гарварда пришли к выводу, только верные клиенты дают оценку 5, и большая их часть не станет рекламировать вашу компанию. Только небольшое количество проявит энтузиазм и станет апостолами, как их называют исследователи. Не стоит ждать такого от остальных пятерок, или других клиентов. Большинство из них входят в так называемую категорию наемники. Они переключатся на другую компанию, как только им предложат условия получше. Некоторые заложники покупают продукт только из-за отсутствия выбора и с радостью сбегут, когда он появится. Хуже всех террористы, которые не только недовольны, но и хотят распространить плохую молву на каких клиентов нужно обращать больше внимания. Исследователи из Гарварда Томас О. Джонс и У. Эрл Сассер-младший вычислили, попытки обслужить нейтрального или немного недовольного покупателя особого результата не принесут. Выгоднее сосредоточиться на превращении четверок в пятерок. И лучше всего перевести пятерок в апостолов. Но лучший результат – дает работа с самыми недовольными клиентами. Если вы не дадите им превратиться в террористов, то вернете инвестиции в четырехкратном размере. Не только благодаря этим клиентам, но и будущим покупателям, которых могли отпугнуть негативные отзывы. Сегодня власть террористов растет. Канадский музыкант Дэйв кэрл стал народным героем и объектом исследования в бизнес-школах после того, как United Airlines отказались выплачивать компенсацию за разбитую грузчиками гитару. Он написал песню United Breaks Guitars United разбивает гитару и выставил серию видео, которые посмотрели более 20 миллионов раз на YouTube. Большая часть недовольных клиентов не станет жаловаться так красиво, как Кэрол. Но террористу не нужен талант, чтобы портить рейтинги. Когда компания Макдональдс захотела расширить аудиторию в Твиттер, она предложила клиентам писать в соцсети о своем опыте и ставить хэштег MagdStories. Многие оставляли хвалебные отзывы, но критики рассказывали об отравлениях и заявляли, что такая пища приводит к диабету. Magdialis? Вот что я люблю! Через два часа рекламную акцию остановил директор отдела соцсетей, объяснив, что MagdStories пошли не по плану. Он указал, меньше 2% из 72 тысяч твитов в тот день были негативными, но именно их цитировали в статьях и блогах и ретвитили с хэштегом MacFail Mac провал). К счастью для бизнеса, интернет облегчает возможность оставлять и положительные комментарии. За последнее десятилетие средний рейтинг отзывов поднялся от 4-4,5 звезд до 5. Частично это произошло благодаря тому, что предприятия вроде отеля «Касабланка» научились превращать клиентов в апостолов. Хотя счастливые не так активны, как недовольные, их мотивирует желание общественного саморазвития. Психологи используют этот термин, потому что он звучит лучше, чем выпендриться. Представьте, вы гордитесь своим знанием еды и местных ресторанов. После посредственного ужина в слишком дорогом французском ресторане с медленным обслуживанием, вы вольны высказать недовольство, оставив комментарий на Google, Yelp или Open Table. Но если вы такой знаток местной кухни, зачем тогда выбрали неудачный ресторан и потратили столько денег? Плохой отзыв не пойдет вам на пользу, так что лучше не выставлять его. Вы скорее покажетесь знатоком, если станете воспевать гимны крошечной жемчужине, которую нашли, например, небольшому турецкому ресторану. Такая стратегия мотивирует людей оставлять скорее положительные отзывы о своем опыте. Именно это исследователи отметили во время экспериментов. Обсуждая оплаченное из своего кошелька, люди говорили о любимых блюдах или удачных походах за покупками. Но рассказывая об опыте других, чаще отмечали, насколько ужасен был ресторан или какие устройства не работали. Результаты эксперимента опубликовали в статье о хвастунах и сплетнях. Она хорошо иллюстрирует работу сарафанного радио в интернете и реальном мире. Людям нравится хвастаться своими триумфами и сплетничать о чужих неудачах. Дело не в том, что хвостуны лгут. Большинство клиентов, правда, довольны. Так бизнес остается на плаву. Один плохой опыт все равно имеет больший эффект. Недовольный покупатель книги на Amazon охотнее оставит отзыв, чем довольный. Но последних намного больше, поэтому книги чаще получают в среднем 4 звезды. Обычно первые отзывы позитивные, и они не только помогают продажам, но и побуждают других поклонников оставлять хвалебные комментарии. После публикации плохого отзыва эффект негативности начинает искажать дискуссию. Другие уже не так рвутся хвалить продукт, даже если он им понравился. Во время одного эксперимента люди высказывали мнение о коротком анимационном фильме с фигурками из пластилина. Потом им показали отзыв на сайте и попросили написать свой. Позитивный отзыв на них не влиял. Они ставили фильму тот же рейтинг, что и люди, не прочитавший чужой комментарий. Но если зрители видели негативную рецензию, то подавляли свой энтузиазм и занижали оценку. Личное мнение о фильме они не меняли, но теряли желание высказывать его на публике. Никто не хочет показаться наивным и неспособным заметить недостатки. Когда появляется негативный комментарий, тревожность мешает многим довольным клиентам оставлять отзывы. Исследователи много раз подтверждали, что со временем рейтинги книг на Amazon и других онлайн-продуктов падают. Как только у товара появляются один-два неприятных комментария, покупатели теряют интерес к написанию отзывов. А когда обсуждение в интернете замедляется, его возглавляет меньшинство активистов, клиенты, которым хочется выделиться из толпы, написав много негативных отзывов о разных продуктах. На самом деле, некоторые из них только изображали клиентов. В национальном опросе одна пятая часть американцев призналась, что пишет рецензии на продукты и услуги, которыми не пользовалась. Одно исследование сравнило отзывы и покупки одежды в онлайн-магазине и обнаружило, что 5% рецензентов даже не покупали эту одежду. И таких сплетников было в два раза больше, чем настоящих клиентов поставивших одну звезду. Та же закономерность наблюдалась в отзывах на книги на Amazon. Подтвержденные клиенты, действительно купившие книгу, ставили рейтинги выше, чем те, кто ее не читал. Нелегко разоблачить фальшивых комментаторов, но исследователи выделили несколько моментов, на которые надо обращать внимание. Ложные отзывы, позитивные или негативные, обычно немного длиннее среднего, но сообщают мало деталей о качестве продукта или компании. Это скорее обобщенное мнение или посторонняя информация. А еще фальшивки ставят много восклицательных знаков. Отрицательные отзывы в интернете получают больше внимания, отчасти из-за негативного уклона, отчасти потому, что мы подозрительно относимся к позитивным комментариям, и это понятно. Мы знаем что восторг насчет кухни-ресторана или качества романа может исходить от друзей и семьи автора. Или связь даже более прямая. Когда глюк на канадском сайте Amazon на краткое время показал настоящие имена пользователей, оказалось, хотя это никого и не удивило, что пять звезд некоторым книгам давали сами авторы. Но обман в интернете двухсторонний. Есть черный рынок отзывов, за которые платят, чтобы поднять бизнес или разорить соперника. Одно рекламное объявление на Craigslist предлагало людям со старыми аккаунтами на Yelp, у которых более 50 отзывов, оставлять хорошо написанные рецензии для ресторанов 25 долларов за штуку. Если вы не очень избирательны, то сможете найти предложения в интернете от целого ряда операторов, выставляющих фальшивые отзывы за 5 долларов. Крис Эмминс, британский бизнес-консультант, помогает сражаться с плохой славой в интернете. Он нашел одного рецензента на TripAdvisor, который заявлял, что останавливался в 51 отеле Парижа за месяц. При этом он еще нашел время на посещение десятков отелей в Германии, Италии и Испании. Эмминс смутил TripAdvisor, написав собственные ложные отзывы и таким образом подняв ресторан на 17-е место в рейтинге заведений Лондона. И в итоге тот оказался впереди тысячи соперников, хотя уже много месяцев был закрыт. Никто не знает точно, насколько распространено такое мошенничество, но оно влияет на статистику. Это доказало оригинальное исследование команды во главе с Диной Мейзлин из Университета Южной Калифорнии, которая изучает маркетинг. Сравнив отзывы на отели в TripAdvisor и Expedia, исследователи заметили подозрительную закономерность, когда местный независимый отель соперничал с соседней сетью. В такой ситуации хозяин местного отеля больше полагается на отзывы в интернете, которые не так важны для сетевых отелей, ведь путешественники уже знают, чего ожидать от Marriott или Hampton Inn. Местному отельеру. Нужно увести жителей других городов от известного бренда. Так появляется соблазн получить хвалебные отзывы и раскритиковать соперника. И это легко можно сделать в TripAdvisor, потому что любой человек может создать там профиль и написать отзыв бесплатно. В то время как Expedia принимает отзывы только от клиентов, оплативших через Expedia проживание в отеле. Исследователи провели сравнение, И, конечно, у местного отеля оказалось намного больше пятизвездочных отзывов на TripAdvisor, чем на Expedia. А сетевой получал больше комментариев с одной звездой на TripAdvisor, чем Expedia. Кто-то пытался испортить его репутацию, и очевидным подозреваемым стал сосед. Вообще местные обманщики больше пишут хвалебные отзывы в свой адрес, чем плохие сопернику. Потому что кажутся себе не такими подлыми, когда выступают в роли апостолов, а не террористов. Но все же негативные комментарии могут сильно влиять на чистую прибыль. Согласно исследованиям, понижение рейтинга отеля вынуждает его снижать стоимость номера на 10%. Арифметика становится особенно жестокой по отношению к топовым компаниям, потому что у них так много соперников с почти идеальными оценками, что всего один-два плохих отзыва могут обрушить статус, и фирма исчезнет с первой страницы, видимой потенциальным клиентам. Владельцы Ботта Бистро, трактории возле Сан-Франциско, так расстроились из-за несправедливых негативных отзывов на Yelp, что начали контрнаступление. На своей странице в Фейсбуке и в меню они высмеяли необоснованную критику на Yelp и поставили цель – стать рестораном с самым низким рейтингом, Они предложили скидку в 25% любому, кто поставит ресторану одну звезду. И верные клиенты радостно троллили Елп, выставляя отзывы с одной звездой и абсурдными жалобами. В оливках были косточки. Вода была ужасной. Конечно же, пицца была вкусной, но там не было хорошей китайской еды. Ужасный ресторан использовал свежие ингредиенты вместо консервированных соусов и овощей. Сотрудники не смогли починить проколотую шину нашей машины. Это один из способов противостоять эффекту негативности, и он сработал. Забавные негативные отзывы перекрыли влияние настоящих, и ресторан привлек намного больше клиентов, понявших шутку и оценивших храброе нападение на Елб. Но, как бы мы ни восхищались духом хозяев Бота-Бистро, мы не думаем, что такая стратегия сработает для большинства предприятий. Отель Косабланка лучшая ролевая модель. Правило – пик-конец. Какой же тут секретный соус? Адель Гутман постоянно задает этот вопрос. Она гений, стоящий за успехом Косабланки и полдюжины других бутик-отелей его головной компании – Library Hotel Collection. Отели в Нью-Йорке, Торонто и Праге вечно попадают в топ-10 на TripAdvisor в своих городах. А отель Area в Будапеште получил ежегодную награду TripAdvisor в 2017 году как отель номер один в мире. Поэтому другие отельеры завалили Гутман вопросами и пригласили провести мастер-классы на торговых конференциях. Она читала лекции в бизнес-школах, рассматривая лучшие практики создания репутации и предлагая такие мантры, как «Услуги – это маркетинг», но всегда возвращалась к фразе «Распространение солнечного света». Гудман произносила это с улыбкой, чтобы показать, как ее сотрудники дарят свет каждому гостю. «Нужно удвоить хорошее», – говорит она. «Если вам удастся найти подход к каждому гостю, вы получите страховку от плохих отзывов, потому что вряд ли клиенты дурно отзовутся о друзьях. Нужно изо всех сил стараться, чтобы они забыли плохое. Я никогда не использую фразы вроде «соответствовать ожиданиям» или «удовлетворять гостей». Я говорю «распространять солнечный свет». И наши сотрудники точно понимают, что я имею в виду. В этом подходе нет ничего случайного. Такую систему она разработала, став маркетологом отелей сети Касабланка в 2005 году, когда их рейтинг на TripAdvisor был ниже. Гудман поняла, что у них не выйдет соревноваться с бюджетными отелями в цене, а с элитными в роскоши. Маленькие, но с уникальным стилем отели Касабланки предлагали, например, марокканскую тематику, взятую из фильма «Хамфри Богарта». Но не шикарные номера или захватывающие дух виды, И Гудман знала, что роскошь не формула успеха для попадания в топ-трип адвайза. Отели Делюкс в Нью-Йорке, такие как St. Regis или Plaza, постоянно проигрывали более дешевым, потому что гости ожидали многого и находили причины для жалоб. Секрет создания первой самой важной страницы на трип состоял в отсутствии негативных отзывов, изучив рецензии, Гутман составила список всех контактных моментов между гостями и отелем, от регистрации до выписки, и решила сиять в каждом случае. Сотрудники стойки администратора начали вести дневник, записывая все просьбы или жалобы гостей и то, как их решали. Гутман сосредоточилась на том, чтобы нанять радостных экстравертов и научила их взаимодействовать с гостями, когда это было возможно. Агенты резервации по телефону Касабланке не просто бронируют комнату, но спрашивают, почему гости приезжают в Нью-Йорк и нужно ли им что-то особенное. От швейцара до клерка за стойкой и посыльного всем полагалось сиять. «Добро пожаловать в наш отель!» И вести себя так, словно приезд гостя, уже сам по себе награда. «О, вы в Нью-Йорке впервые! Мы с вами повеселимся!» Любимая часть нашей работы помогать людям наслаждаться Нью-Йорком вовсю. Если вам нужны рекомендации или помощь, пожалуйста, дайте нам знать. Показывая гостям комнату, посыльный следит за их реакцией и сообщает менеджеру. Если гости не проявляют энтузиазма, менеджер звонит им, чтобы узнать, все ли в порядке, и предложить другую комнату, если это возможно. Такое приветствие может показаться чрезмерным, и утомит путешественников, которые хотят зарегистрироваться без лишней суеты. Но эта стратегия понятна исследователям, изучившим формирование суждения людей. Первое впечатление действительно важно и управляет им негативный уклон. Часть самых ярких свидетельств показала исследования реакции людей, проводивших собеседования. Когда кандидат создает хорошее первое впечатление, работодатель будет немного очарован. Но это чувство легко можно изменить. А если кандидат плохо справляется с первых минут, ему придется весь остаток собеседования пытаться это компенсировать. Везение можно считать уже подъем до нейтрального уровня. Если собеседование закончилось на плохой ноте, кандидату лучше бы поискать другие варианты. Ведь плохое последнее впечатление еще хуже плохого первого. Это пример того, что психологи называют правилом, пик-конец. Его продемонстрировал эксперимент, где участники опускали руки в ледяную воду. Сначала они погружали руки на 60 секунд, а после перерыва делали это снова, но терпели полторы минуты. В последние 30 секунд вода становилась чуть теплее. Позже участникам сказали, что придется вновь опустить руки в воду и спросили, какую версию они предпочтут. Большинство выбрали второй вариант. Он казался менее болезненным, хотя длился дольше, потому что в конце вода становилась немного теплее. Этот эффект подтвердили исследования реакции пациентов на колоноскопии или удалении камней из почек. Длительность процедуры и общая боль значили меньше, чем комбинация двух других факторов: интенсивность боли и ее сила на последних секундах. Правило пик-конец продемонстрировали менее суровым способом однажды на Хэллоуин. Исследователи из Дартмута выбрали для себя дом и осторожно раздавали конфеты просителям. Некоторые дети получали одну конфету – батончик Херши, а другие – сначала батончик Херши, а потом жевательную резинку. Когда их попросили оценить угощение, дети, получившие две сладости, были не так довольны, как те, кому достался только батончик. Жалкая жевательная резинка в конце подпортила впечатление. Снижение радости из-за лишней конфеты может показаться детским. Но взрослые отреагировали также в другом эксперименте. Им предложили подарки. Те, кто получил DVD-диски с хорошим и слабеньким фильмами, были недовольнее тех, кому достался только хороший фильм. Вот мораль для дарителей. Оставляйте лучшее напоследок. Правило «пик-конец» подходит как к плохому, так и к хорошему опыту, но не в равной степени. Допустим, ваш руководитель собирается разделить премию в конце года и сравнивает вас с коллегой-продавцом. Она стабильно зарабатывала фирме деньги, а у вас были то взлеты, то падения. Но за год ваши показатели сравнялись. Как руководитель оценит работу каждого? Варианты проверили ученые из Южной Кореи. Они ожидали, что руководитель уделит больше внимания высоким и низким показателям за неделю, а не общей годовой сумме. Оказалось, они были правы лишь наполовину. Если ваша крайняя неделя была плохой, руководитель оценит вас ниже, чем коллегу, хотя в целом вы наравне. Но если последняя неделя была очень удачной, вам достанутся одинаковые премии. Вместо того, чтобы впечатлиться высокими показателями недели, руководитель увидит, что ваша коллега хорошо справлялась много недель подряд. Правило «Пик конца» помогает объяснить, почему рецензенты на TripAdvisor жалуются на неприятный сюрприз при выписке. «Остерегайтесь счета за мини-бар!» Или пишут, что не смогли уснуть из-за уличного шума. Жалобы могут быть глупыми и нелепыми. «Меня очень расстроило, что в душе только одна баночка шампуня». Но Адель Гутман воспринимает их все всерьез. «Отзывы путешественников как бесплатная клиентская фокус-группа», — говорит она. «Даже из несправедливых можно что-то почерпнуть». Она убрала явные источники раздражения при выписке, не наполняя мини-бары батончиками и предоставляя бесплатные бутылки с водой, Бесплатный Wi-Fi и бесплатный завтрак. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, сайт предлагает детализированный фототур по каждой комнате. Можно увидеть, что находится внутри: размер комнаты и кровати и чего нет. Виды на город. Сайт предупреждает, что комнаты, которые выходят на 43-ю улицу, более шумные, а в северных меньше света. Гостям с проблемами сна советуют программу отдыха в безмятежности, особые матрасы и подушки, беруши, машину белого шума и обручи со встроенными наушниками для проигрывания успокаивающих звуков. Гутман создала еще один контактный момент с гостями, заманивая их днем в комнату отдыха, где все время предлагают бесплатные закуски и кофе, а на стойке администрации каждый вечер угощают сыром и вином. Смысл не в том, чтобы засыпать гостей бесплатными угощениями. Такой подход дает Гутман и ее сотрудникам больше шансов дарить свет и предотвращать жалобы. «Постоянно измеряя температуру гостей, — говорит она, — вы можете узнать про мелочи, о которых они стесняются попросить, но которые могут стать той самой разницей между «хорошо» и «отлично». Как мы увидели, чтобы справиться с плохим, нужно победить его. Благодаря стратегиям Гутман, Касабланка сохраняет пятизвездочный рейтинг на TripAdvisor уже больше десятилетия. Почти 90% всех отзывов отличные, и только 3% ниже 4%. Хотя некоторые методы Гутман касаются лишь отельной индустрии, у других предприятий просто нет возможности ежедневно общаться с клиентами за стойкой администрации с вином и сыром. Базовые стратегии можно применять и в других сферах. Секретный соус Гутман – набор техник для преодоления негативного уклона и правило «пик-конец». Первое. Постарайтесь произвести хорошее первое впечатление. Второе. Ищите способы создать хорошее впечатление. Если солнечный свет кажется слишком дурацкой мантрой, придумайте свою. Третье. Предвидьте и исключите любой раздражитель, способный стать негативным пиком. Четвертое. Продолжайте следить за реакцией клиентов и искать непредвиденные проблемы. Пятое. На жалобу реагируйте быстро, какой бы мелкой она ни казалась. Шестое. Не просто исправляйте плохое. Подавляйте его хорошим. Седьмое. Каким бы безумным или наглым ни был клиент, заканчивайте все на хорошей ноте. Большая часть транзакций заканчивается оплатой счета. Не лучший момент. Но умные бизнесмены находят способ притупить боль, как и рестораны, где подают бесплатный десерт и приносят счет вместе с бесплатными шоколадками. Netflix вначале процветал, потому что отменил комиссию за просрочку, сердившую клиентов, которые хотели вернуться в местный видеомагазин. Такие ритейлеры, как L.L. Bean, Lens Ant, IKEA и Nordstrom задабривают недовольных покупателей, позволяя им вернуть продукты после установленного 30-дневного периода. Компании по аренде машин и отели научились справляться с шоком оценника, заранее предупреждая клиентов о всех налогах и суммах, которые будут добавлены в счет. Но некоторые компании упрямо не обращают внимания на правила пик конца. Почему так много походов в магазин, заканчиваются длинной очередью у кассы, а так много рейсов, получасовыми ожиданиями багажа. Почему массу газетных статей в интернете венчает поправка от тривиальной ошибки в первой версии? В эру печати коррекция была способом исправить текст, когда газета уже сошла со станка. Но сегодня любая ошибка мгновенно исчезает в интернете, чтобы будущие читатели ее не увидели. Какое им дело, если в прошлой версии было неверно написано имя или дата битвы за Константинополь? Коррекции требуют действительно серьезной ошибки, например, ложное обвинение. Мелкие правки интересуют только немногих ярых поборников, которых можно удовлетворить, перечислив коррекции на одной странице и не отвлекая ими других читателей. Иначе газеты гарантируют, что в целом приятный опыт закончится на плохой ноте. Даже если вам понравилась статья, мы хотим, чтобы вы поняли, у нас некомпетентные сотрудники, и мы так их стыдимся, что потратим ваше время и расскажем об ошибке, которую вы не заметили. Конечная часть правила «пик-конец» особенно сложно дается интернет-миру, потому что сердитый клиент скорее напишет отзыв, чем счастливый. Чтобы справиться с негативным уклоном, Гутман отправляет всем гостям после отъезда электронное письмо с просьбой оценить отель и подписаться на сервис, который показывает последние отзывы StripAdvisor и десятка других сайтов. Некоторые компании отвечают на каждый отзыв, но Касабланка так не делает. Если оценка положительная, Крис Андерсон, профессор школы гостиничного бизнеса Корнела, считает это мудрой стратегией. Он проанализировал TripAdvisor и обнаружил, что отели повышают онлайн-рейтинги и увеличивают доход, публикуя ответы, только если не перестараются. Потенциальные клиенты в раздражении начинают искать другой отель, если приходится листать спасибо на пятизвездочные отзывы. Андерсон советует отвечать не более, чем на 40% оценок и сосредотачиваться на негативных, как и делает Гудман как только появляется отзыв в три или меньше звезд гудман или менеджер отеля публикуют ответ в интернете и пишут гостю напрямую часто клиента это удовлетворяет и он удаляет или пересматривает отзыв даже если критик не меняет мнения благодаря ответу читатель последним видит не гнев недовольного клиента так история закончится на хорошей ноте мы расстроились узнав, что вам не понравился однодневный визит к нам. Написал менеджер Касабланки Джон Табаада в ответ на однозвездочный отзыв с жалобой на уличный шум. Чтобы показать, как он опечален, Табаада объяснил, что он обсудил ситуацию с сотрудниками и рассмотрел все приложенные ими усилия по размещению гостя. Например, попытки найти ему комнату потише, предоставление машины белого шума, и других вспомогательных средств для сна, от которых, как тактично заметил Табаада, гость отказался. Ответы менеджера намного длиннее критических отзывов, что важно. Это бизнес-версия стратегии, которую мы уже обсудили, рассматривая романтические отношения. Прислушивайтесь к человеку, серьезно воспринимайте его негативную реакцию и отвечайте на нее позитивом. Объяснив все детали ситуации, усилия сотрудников и планы по предотвращению подобного в будущем, менеджер побеждает плохое и оставляет последнее слово за собой. Читатель уходит с мыслью не о жалобе критика, а о стараниях отеля. Они хорошо относятся даже к таким чудакам. Касабланка процветала, проливая солнечный свет даже на гостей вроде лунной леди. Рассказав про гроб без окон, она закончила отзыв клятвой. Я буду сообщать об этом случае везде, где можно. Это неправильно. Ни один турист не должен испытать такое. Касабланка могла бы ответить описанием ее странного поведения, но выставила примирительный ответ с фотографией комнаты с двумя окнами. Вместо указывания очевидного «этот клиент безумен». Они предложили спокойный совет будущим гостям. Если у вас есть особые требования, например, комната с видом на Луну, Лучше предупредить нас заранее, чтобы мы сразу сообщили вам, сможем ли их выполнить. Лунная леди больше не появилась в Касабланке, но ее посетили множество других путешественников.